Глава 20. Якоб пот меняет план. Последний звук песни замер вдали. Наши ребята пытались не отстать от Буэра, но тщетно. Им казалось бы, то они катятся назад. Они переглянулись. «Вот красота!» — воскликнул Ван Моунен. «Прямо как сон!» — сказал Людвиг. Якоб подкатил к Бену и, одобрительно кивая, сказал по-английски. «Это хорошо. Это лучший способ. Я хочу сказать, лучше отправиться в Лейден на такой лодке». «На Буэре?» — ужаснулся Бен. «Что ты? Ведь мы решили путешествовать на коньках, а не сидеть на Буэре, как малые ребятишки». «Чёйвельс, черти!» — выругался Якоб. «Это не пустяк. Не для ребятишек. На Буэре-то». Мальчики смеялись, но смотрели друг на друга смущенно. Если бы им выпал случай прокатиться на Буэре, вот была бы радость. Но отказаться от своей великолепной затеи? Позор! Кто решится на это? Тотчас же возник оживленный спор. Капитан Питер утихомирил свой отряд. «Ребята», — сказал он, — «по-моему, в этом вопросе нам нужно считаться с пожеланиями якобы, ведь...» «Это он первый предложил отправиться на экскурсию, не забудьте!» «Чушь!» — язвительно усмехнулся Карл, бросив презрительный взгляд на Якоба. «А разве кто-нибудь из нас устал? Мы всю ночь будем отдыхать в Лейдене!» У Людвига и Ламберта лица были встревоженные и разочарованные. «Не пустяк. Отречься от славы, которую заслужишь, когда пробежишь на коньках». Весь путь от Брука до Гааги и обратно. Но оба согласились, что решать должен Якоб. Добродушный, изнемогающий Якоб. Он сразу угадал настроение товарищей. «Нет-нет», — сказал он по-голландски, — «я пошутил. Мы, конечно, побежим на коньках». Мальчики спустили восторженный крик и снова помчались с обновленными силами. Все, кроме Якоба. Он всячески старался скрыть свою усталость и молчал, чтобы сберечь дыхание и энергию для тяжелой конькобежной работы. Но все было напрасно. Вскоре его тучное тело стало казаться ему все более и более тяжелым. Ноги подкашивались и слабели. В довершении всего кровь якобы, видимо, стремившаяся удрать подальше от льда, прилила к пухлым добродушным щекам. А лицо побагровело до корней редких светлых волос. От этого недалеко до головокружения, про которое пишет славный Ханс Андерсен, того самого головокружения, что сбрасывает с гор отважных молодых охотников или швыряет их вниз с самых острых пиков ледника или одолевает их, когда они по камням переходят горный поток. Незаметно подкрылось головокружение и к якобу. Сначала оно помучило его, то обдавая холодом с головы до ног, то опаляя каждую его жилку лихорадочным огнем. Потом заставило канал дрожать и качаться под его ногами, а белые плывущие мимо паруса кланятся и вертеться. И, наконец, оно тяжело швырнуло его на лед. «Эй!» — крикнул Ван Моонен. — Подшлёпнулся. Бен поспешно подскочил к нему. — Якоб, Якоб, ты ушибся? Питер и Карл уже поднимали Якоба. Лицо у него совсем побелело. Оно казалось мертвым, Исчезло даже его добродушное выражение. Собралась толпа. Питер расстегнул куртку бедному малому, развязал его красный шарф, и подул в полуоткрытый рот. «Отойдите в сторону, друзья!» — крикнул он. «Дайте ему подышать воздухом!» «Положите его!» — крикнула какая-то женщина из толпы. «Поставьте его на ноги!» — крикнула другая. «Дайте ему вина!» — проворчал толстяк, правивший санями с грузом. «Да-да, дайте ему вина!» — подхватили все. Людвиг и Ламберт крикнули в один голос. Вина, вина! У кого есть вино? Какой-то голландец с сонными глазами, в тяжелейшей синей куртке, принялся с таинственным видом шарить у себя за пазухой, твердя при этом. Потише, молодые господа, потише! Ну и чурбан, этот парень, если упал в обморок, как девчонка. Вина, скорее! крикнул Питер, вместе с Беном, растирая якобы с головы до ног. людвиг умоляюще протянул руку голландцу а тот с чрезвычайно важным видом все еще шарил у себя под курткой скорее же он умрет нет ли еще у кого-то вина он уже умер послышался из толпы зрителей чей-то испуганный голос голландец вздрогнул осторожней сказал он нехотя вынимая маленькую синюю фляжку это шнапс водка ему хватит и одного глотка И правда, одного глотка оказалось довольно. Бледное лицо мальчика чуть-чуть порозовело. Якоб открыл глаза и, не то растерянный, не то смущенный, сделал слабую попытку освободиться от тех, кто его поддерживал. Теперь у нашего отряда не было другого выхода. Надо было во что бы то ни стало доставить изнемокшего товарища в Лейтен. Не приходилось и думать о том, чтобы он в этот день бежал дальше на коньках. По правде говоря, к этому времени все мальчики в тайне уже начали мечтать о буерах. Так что они по-спартански решили не покидать якобы. К счастью, подул легкий северный ветер. Только бы нагнал их какой-нибудь покладистый шкипер. И, в общем, все устроится неплохо, думали они. Питер махнул рукой, как только показался первый парус. Но люди на корме даже не взглянули на него. Проехала трое ломовых саней, но они и так были перегружены. Потом стрелой пронесся красивый заманчивый буерок. Мальчики едва успели с надеждой взглянуть на него, как он уже скрылся из виду. Отчаявшись, они решили поддерживать якобы и как-нибудь дотащить его до ближайшей деревни. Но тут появился какой-то очень жалкий буэр. Питер, почти не надеясь на успех, снял шапку и, размахивая ею, окликнул его. Парус опустился, послышался ляск тормоза, и кто-то приветливо крикнул с палубы. «Что вам нужно?» «Подвезите нас!» — крикнул Питер, и вместе со спутниками помчался, что было силы догонять буэр, остановившийся далеко впереди. «Подвезите нас! Мы заплатим за проезд!» — заорал Карл. Человек на палубе даже не взглянул на него, только пробормотал, что его судно не Трексхейт. Глядя на Питера, он спросил. «Сколько вас всех? Шестеро?» «Ну ладно, нынче праздник святого Николааса. Полезайте!» «Молодой человек болен?» — кивнул он на Якоба. «Да, выбился из сил». Бежал на коньках от самого брука, ответил Питер. Вы едете в Лейден? Смотря какой будет ветер. Сейчас дует в ту сторону. Лезьте. Бедный Якоб. Если бы в тот миг появилось будущее его супруга, самоотверженная госпожа Пот, готовая в случае нужды взвалить его себе на спину, ее услуги очень пригодились бы. Мальчикам едва удалось втащить толстяка в лодку. Наконец влезли все. Шпикер, попыхивая трубкой, поставил парус, поднял тормоз и сел на корме, сложив руки. «Ой, ну и мчимся же мы!» — воскликнул Бен. «Вот здорово! Тебе лучше, Якоб!» «Гораздо лучше, спасибо!» «Ну, через десять минут ты будешь совсем молодцом! Тут почувствуешь себя птицей!» Якоб кивнул и заморгал. «Не засыпай, Якоб, ведь сейчас очень холодно. Заснёшь, да, пожалуй, и не проснешься. Так вот люди и замерзают до смерти». «Я не сплю», — сказал Якоб решительным тоном и спустя две минуты захрапел. Карл и Людвиг рассмеялись. «Надо его разбудить», — крикнул Бен. «Говорю вам, это опасно. Якоб, Якоб». Тут пришлось вмешаться капитану Питеру, так как остальные трое принялись помогать Бену потехи ради. «Глупости. Не трясите его. Оставьте его в покое, ребята. Когда люди замерзают, они так не храпят. Укройте его чем-нибудь. Вот хоть этим плащом. Можно, шкипер?» И Питер оглянулся на корму, ожидая позволения взять плащ. Шкипер кивнул. «Так». — сказал Питер, ласково укрывая якобы плащом. — Пусть поспит. Проснется бодрым, как ягненок. — Как далеко мы от Лейдена, шкипер? — Не больше, чем в двух трубках. — послышался из дымного облака голос. Точь в точь голос Джина в волшебных сказках. — А, пожалуй, пых-пых. Не больше, чем в полутора трубках. Пых-пых. Если ветер не переменится. Пых-пых. «Что он говорит, Ламберт?» — спросил Бен, приложив к щекам руки в варежках, чтобы защититься от резкого ветра. И «Он говорит, что мы в двух трубках от Лейдена. Почти все лодочники здесь на канале измеряют расстояние временем, которое тратят на курение одной трубки. Какая нелепость!» «Слушай, Бенджамин Добс!» — отпарировал Ламберт. «Неизвестно почему, возмущенный спокойной улыбкой Бена. «Слушай, у тебя привычка называть почти все, что ты видишь по всю сторону Немецкого моря, нелепым. Тебе, может быть, и нравится это слово, но оно не нравится мне. Уж если говорить о нелепостях, вспомни один ваш английский обычай. Когда лондонский лорд-мэр вступает в должность, он считает гвозди на лошадиной подкове, чтобы показать свою ученость. «Кто тебе сказал, что у нас есть такой обычай?» — воскликнул Бен. И лицо его тотчас же сделалось серьезным. Я знаю это, вот и все. Никто мне не говорил, и говорить незачем. Об этом написано во многих книгах, и это правда. Меня удивляет, продолжал Ламберт с невольным смехом, что ты пребываешь в блаженном неведении тех нелепостей, каких много на твоем участке географической карты. Хм! фыркнул Бен, удерживаясь от улыбки. Когда я вернусь домой. Я наведу справки об этом обычае. Тут, наверное, что-нибудь да не так. У, -у, У, как быстро мы несемся! Ну и прелесть. Чудесное это было плавание или поездка, не знаю, как правильнее назвать. Пожалуй, лучше всего сказать полет, ведь мальчики чувствовали себя примерно так, как Симбад, когда он, привязанный к лапам птицы Рох, мчался в облаках, или как Беллерофонт. Когда он несся в воздухе на спине своего крылатого коня Пегаса. Но все равно плыли они, ехали или летели, все окружающее мчалось мимо них назад, и не успели они хорошенько передохнуть, как сам Лейден с его островерхими крышами уже понесся им навстречу. Когда впереди показался город, пришлось будить спящего. Этот трудный подвиг все таки как-то удалось совершить. И тут предсказание Питера исполнилось. К якобу вернулись и силы, и прекрасное настроение. Шкипер слабо сопротивлялся, когда Питер горячо благодаря его пытался сунуть несколько серебряных монет в его жесткую коричневую ладонь. «Видите ли, молодой человек», — сказал он, отдернув руку. «Одно дело заниматься извозом». Другое — оказать любезность. «Я знаю», — сказал Питер. «Но ваши сыновья и дочки будут просить сладостей, когда вы вернетесь домой. Так купите им конфет во имя святого Николаса». Шкипер усмехнулся. «Что правда, то правда. Ребятишек у меня целая куча. Хватит всю лодку загрузить. Вы мастер угадывать». И узловатая рука протянулась вперед, как будто невольно, но ладонью кверху. Питер поспешно положил в нее монеты и отошел. Вскоре парус спаник, заскрежетал тормоз, рассыпая вокруг лодки целую кучу ледяной пыли. До свидания, шкипер! кричали мальчики, забирая свои коньки и по одному соскакивая с палубы. Большое вам спасибо! До свидания! До сви. Стойте! Эй, стойте! Отдайте мой плащ! Бен осторожно помогал Якобу перелезть через борт. «Что он кричит, этот человек?» «Ах, понимаю, у тебя на плечах его плащ!» «Это верно», — ответил Якоб по-английски и, соскакивая с лодки, споткнулся о раму на полосях. «Вот от отчего ему так тяжело!» «Ты хочешь сказать, тебе тяжело, пот?» «Ну да, тебе тяжело, это верно!» Не поняв, ответил Якоб, выпутываясь из широкого плаща. «Вот, передай прямо ему и скажи, я очень благодарю за это. Вперед, в гостиницу!» — крикнул Питер, когда они вошли в город. «Поторопитесь, ребятки!»